Гут определённо не приложил к ним руку, высказал своё мнение к Семериус. Впечатление, как будто собрались двое пьяных и пытались зарифмовать что-то очень таинственное. Эй, а ну, давай-ка прикинем. А что рифмуется с лиса из нефрита? Москита? Ракита? Софита? Не, лучше всего возьмём метеорита. Сразу звучит как-то таинственней. Я рассмеялась. Стихи действительно были, ну, никуда, но я знала, что Leslie с радостью кинется на них. Она любила всё таинственное и превыше всего. Она была твёрдо уверена, что чтение Анны Карениной продвинет нас намного вперёд. "Это начало новой эры", театрально провозгласила она сегодня утром, подвысая книгой в воздухе. "Кто владеет знанием, тот обладает властью". Здесь она немного запнулась. Это из какого-то фильма, но в настоящий момент я не могу вспомнить из какого. Неважно. Сейчас мы наконец можем серьёзно приступить к делу. Возможно, что она была и права, но когда позже я сидела на зелёном диване в 1953 году, я не чувствовала себя нискорочка, ни умной, ни властной, а очень-очень одинокой. Как сильно мне хотелось, чтобы Leslie была со мной или хотя бы Ксемериус Вслед на перелисттой странице я наткнулась на место, о котором говорил мистер Марлей. В октябре 1782 года в аналоге действительно была запись со следующим текстом: При своём отъезде граф ещё раз напомнил о том, что в будущем как можно меньше допускать соприкосновения женских особ, присутствующих во времени, а особенно последней родившейся Рубина, с властью мистерий и никогда не недооценивать разрушительную силу женского любопытства. О, да, я сразу же поверила, что это сказал граф. Я буквально слышала его голос. Разрушительная сила женского любопытства. Да. Для Бала, который, к сожалению, был только передвинут, а не, от... не отменен, мне это никак не помогало, особенно принимая во внимание тот факт, что эти хронические писанины совсем не способствовали моему желанию еще раз предстать перед графом. С определённым неприятным чувством я занялась изучением золотых правил. Там много говорилось о чести, и совести, и обязанностях, не делать в прошлом ничего, что могло бы изменить будущее. Правило номер 4: нельзя переносить никакие предметы из одного времени в другое. Я, вероятно, нарушила почти в каждом прыжке. И правило номер 5: никогда не оказывать влияния на судьбу людей в прошлом. Я опустила книгу на колени и Задумчиво покосовала нижнюю губу.